Я, по крайней мере, здесь чувствую себя как дома. «Тебе нравится их культурность, их умение держать себя», — сказал Калпервуд. «У них нет этой нашей грубоватой откровенности. Они так сразу не скажут, что у них на уме. Мы, американцы, захватили дикую страну и стараемся развивать ее. И приступили мы к этому, в сущности, совсем недавно, тогда как англичане культивируют свой маленький островок вот уже тысячу лет». В Виндзоре их встретил мистер Орбертон, агент по найму. Он сообщил им подробно все интересующие их сведения и очень расхваливал дом, который они приехали смотреть. Великолепная вилла в исключительно живописной местности на самом берегу реки. Лордстайн долго жил здесь, но после смерти отца стал уезжать на лето в свое родовое поместье Трегесол. Прошлое лето он сдавал эту виллу известной артистке мисс Констанс Хэссуэй. Но в этом году она едет в Британь, и вот только месяца два назад лорд Стейн сказал мне, что он согласен сдать коттедж, если найдутся подходящие люди. — А большое у него поместье в Трагесоле? — спросил Каупервуд. — Одно из самых больших в Англии, сэр, — отвечал агент. — Около пяти тысяч акров, замечательная усадьба, но он там подолгу не живет. Каупервуд внезапно поймал себя на довольно-таки неприятной мысли — Хотя он постоянно внушал себе, что он никогда не будет ревновать, ему теперь приходилось сознаться, что с тех пор, как в его жизни вошла Бернис, он уже не раз испытывал муки ревности. Никогда еще ни одна женщина не была для него тем, чем была для него Бернис. И вот они теперь снимут эту виллу. А не приведет ли это к тому, что Бернис в конце концов предпочтет ему лорда Стейна, ведь он много моложе его Каупервуда, и, говорят, тоже незаурядный и интересный человек. Может ли он надеяться сохранить ее привязанность, если она познакомится с таким человеком, как Стейн? Эта мысль вносила в его чувство к Бернис что-то новое, чего он до сих пор за собой не замечал. Вилла прайерсков оказалась в самом деле прелестной. Дом, стоявший в глубине тенистого парка, выстроен был больше ста лет назад — Но внутри он представлял собой вполне благоустроенный особняк со всеми современными удобствами. Красивое и строгое здание под вековых деревьев величественно возвышалось среди пышных газонов, цветников, усыпанных песком дорожек и цветущих изгородей. К задней его стороне, выходившей на юг, Примыкали служебные постройки, птичий двор, конюшни большая беговая площадка с искусственными препятствиями, изгородями и воротами, спускавшиеся прямо к реке. Мистер Орбертон сказал им, что лошади и экипажи, и все хозяйство, огороды, птичники, овцы со сторожевыми собаками поступают в распоряжение того, кто здесь поселится, и что все это находится на попечении конюхов, садовника и фермера, которые будут обслуживать своих временных хозяев. Каупервуд, вот не меньше Беронис, был очарован этим идиллическим приютом. Зеркальная гладь, медленно струившаяся темзы, зеленые склоны, спускающиеся к реке, плавучий домик с ярким пестрым тентом и развивающимся на ветру занавесками, за которыми были видны плетеные кресла, столики. Он загляделся на солнечные часы, стоявшие посреди дорожки, ведущей к пристани. Как время летит! Уже он, в сущности, почти старик. И вот Бернис познакомится здесь с этим человеком, ведь много моложе его и может понравиться ей. Когда она несколько месяцев тому назад пришла к нему в Чикаго, она сказала ему, что она сама за себя отвечает, сама распоряжается своей судьбой и что она пришла к нему по своей воле, а когда ей захочется уйти, она уйдет». Конечно, ему не следует снимать эту виллу и не следует вести никаких дел со Стейном. Найдутся другие люди, другие возможности, хотя бы этот Эббингтон Скер и лорд Эттиндж. Но как можно поддаваться этому страху пораженье? Ведь до сих пор он никогда не рабел, не пасовал перед жизнью. Будем же поступать так и впредь, что бы ни случилось». Бернис по видео была в полном восторге. Ей так нравился этот живописный уголок. Не подозревая о мыслях Калпервода, она с любопытством думала о владельце этой виллы. Должно быть, лорд Стейн еще не стар.